Глава 26. 25 августа, накануне Бородинского сражения, префект дворца императора французов месье де Боссе и полковник Фабье приехали, первый из Парижа, второй из Мадрида, к императору Наполеону в его стоянку у Валуева. Переодевшись в придворный мундир, месье де Боссе приказал нести впереди себя привезенную им императору посылку и вошел в первое отделение палатки Наполеона, где, переговариваясь с окружившими его адъютантами Наполеона, занялся раскупориванием ящика. Фобье, не входя в палатку, остановился, разговорясь с знакомыми генералами у входа в нее. Император Наполеон еще не выходил из своей спальни и оканчивал свой туалет. Он, пофыркивая и покряхтывая, поворачивался то толстой спиной, то обросшей жирной грудью под щетку, которую камердинер растирал его тело. Другой камердинер, придерживая пальцем склянку, брызгал одеколоном на выхоленное тело императора с таким выражением, которое говорило, что он один мог знать, сколько и куда надо брызнуть одеколону. Короткие волосы Наполеона были мокрые и спутаны на лоб. Но лицо его, хотя пухшее и желтое, выражало физическое удовольствие. — Ну еще крепче! — приговаривал он, пожимаясь и покряхтывая растиравшему камердинеру. Адъютант, вошедший в спальню с тем, чтобы доложить императору о том, сколько было во вчерашнем деле взято пленных, Передав то, что нужно было, стоял у двери, ожидая позволения уйти. Наполеон, сморщась, взглянул из-под лобья на адъютанта. «Нет пленных», — повторил он слова адъютанта. «Они заставляют истреблять себя. Тем хуже для русской армии», — сказал он. «Ну, еще, ну, крепче», — проговорил он, — горбатясь и подставляя свои жирные плечи. — Сэ хорошо, пускай войдет Дебосе и Фабвье тоже, — сказал он адъютанту, кивнув головой. — Слушаю, государь. И адъютант исчез в дверь палатки. Два камердинера быстро одели его величество, и он в гвардейском синем мундире твердыми быстрыми шагами вышел в приемную. Боссе в это время торопился руками, устанавливая привезенный им подарок от императрицы на двух стульях прямо перед входом императора. Но император так неожиданно скоро оделся и вышел, что он не успел вполне приготовить сюрпризы. Наполеон тотчас заметил то, что они делали, и догадался, что они были еще не готовы. Он не захотел лишить их удовольствия сделать ему сюрприз. Он притворился, что не видит господина Боссе, и подозвал к себе Фобье. Наполеон слушал, строго нахмурившись и молча, то, что говорил Фабье ему о храбрости и преданности его войск, дравшихся при Соломанке на другом конце Европы и имевших только одну мысль быть достойными своего императора и один страх не угодить ему. Результат сражения был печальный. Наполеон делал иронические замечания во время рассказа вье, как будто он не предполагал, чтобы дело могло идти иначе в его отсутствие. «Я должен поправить это в Москве». — сказал Наполеон. — А то, До свидания, — прибавил он и подозвал де Боссе, который в это время уже успел приготовить сюрприз, уставив что-то на стульях и накрыл что-то покрывалом. Де Боссе низко поклонился тем придворным французским поклонам, которым умели кланяться только старые слуги бурбонов, и подошел, подавая конверт. Наполеон весело обратился к нему и подрал его за ухо. — Вы поспешили, я очень рад. — Ну, что говорит Париж? — сказал он, вдруг изменяя свое прежнее строгое выражение на самое ласковое. — Государь, весь Париж сожалеет о вашем отсутствии, — как и должно ответил де Боссе. Но хотя Наполеон знал, что Боссе должен сказать это или тому подобное, хотя он в свои ясные минуты знал, что это была неправда, ему приятно было это слышать от де Боссе. Он опять удостоил его прикосновения за ухо. — Очень сожалею, что заставил вас проехаться так далеко, — сказал он. — Я ожидал не менее того, как найти вас, государь, — «У ворот Москвы», — сказал Боссе. Наполеон улыбнулся и, рассеянно подняв голову, оглянулся направо. Адъютант плывущим шагом подошел с золотой табакеркой и подставил ее. Наполеон взял ее. — Да, хорошо случилось для вас, — сказал он, представляя раскрытую табакерку к носу. — Вы любите путешествовать. Через три дня вы увидите Москву. «Вы, верно, не ждали увидать азиатскую столицу, вы сделаете приятное путешествие». Бассе поклонился с благодарностью за эту внимательность к его, неизвестной ему до сей поры, склонности путешествовать. «А, это что?» — сказал Наполеон, заметив, что все придворные смотрели на что-то, покрытое покрывалом. Боссе с придворной ловкостью, не показывая спины, сделал в полуоборот два шага назад и в одно и то же время сдернул покрывало и проговорил «Подарок вашему величеству от императрицы». Это был яркими красками написанный Жераром портрет мальчика, рожденного от Наполеона и дочери австрийского императора, которого почему-то все называли «королем Рима». Весьма красивый курчавый мальчик, со взглядом, похожим на взгляд Христа, сикстинской Мадонне, изображен был играющим в бельбоке. Шар представлял земной шар, а палочка в другой руке изображала скипетр. Хотя не совсем ясно было, что именно хотел выразить живописец, представив так называемого короля Рима протыкающим земной шар палочкой, Но аллегория эта, так же, как и всем, видевшим картину в Париже, так и Наполеону, очевидно, показалась ясную и весьма понравилась. руа Роме, римский король, — сказал он грациозным жестом руки, указывая на портрет. — Адмирабль. Чудесно! свойственной итальянцам способностью изменять произвольно выражение лица, он подошел к портрету и сделал вид задумчивой нежности. Он чувствовал, что то, что он скажет и сделает теперь, есть история. Ему казалось, что лучшее, что он может сделать теперь, это то, чтобы он своим величием, вследствие которого сын его в Бельбаке играл земным шаром, чтобы он выказал в противоположность этого величия самую простую отеческую нежность. Глаза его отуманились, он подвинулся, оглянулся на стул, стул подскочил под него и сел на него против портрета. Один жест его... и все на цыпочках вышли, предоставляя самому себе и его чувству великого человека. Посидев несколько времени и дотронувшись, сам не зная для чего, рукой до шероховатости блика портрета, он встал и опять позвал боссе и дежурного. Он приказал вынести портрет перед палатку с тем, чтобы... Не лишить старую гвардию, стоявшую около его палатки, счастья видеть римского короля, сына и наследника их обожаемого государя. Как он и ожидал, в то время как он завтракал с господином Боссе, удостоившимся этой чести, перед палаткой слышались восторженные крики сбежавшихся к портрету офицеров и солдат старой гвардии. «Да здравствует император!» «Да здравствует король Рима! Да здравствует император!» Слышались восторженные голоса. После завтрака Наполеон в присутствии Боссе продиктовал свой приказ по армии. «Короткий и энергический», — проговорил Наполеон, когда он прочел сам сразу без поправок написанную прокламацию. В приказе было «Воины!»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 — Да скажут о каждом из вас, он был в великой битве под Москвою. — Под Москвою, — повторил Наполеон, и, пригласив к своей прогулке господина Боссе, любившего путешествовать, он вышел из палатки к оседланным лошадям. — Вы слишком добры, Ваше Величество. — сказал Боссе на приглашение сопутствовать императору. Ему хотелось спать, и он не умел и боялся ездить верхом. Но Наполеон кивнул головой путешественнику, и Боссе должен был ехать. Когда Наполеон вышел из палатки, крики гвардейцев пред портретом его сына еще больше усилились. Наполеон нахмурился. «Снимите его!» — сказал он грациозно-величественным жестом, указывая на портрет. — Ему еще рано видеть поле сражения. Боссе, закрыв глаза и склонив голову, глубоко вздохнул, этим жестом показывая, как он умел ценить и понимать слова императора.